Глава Через огонь, реки и горы. Читает Сергей Николаевич Щелкунов, директор управления федеральной почтовой связи Нижегородской области филиала Федерального государственного унитарного предприятия Почта России. Осенью 42 -го года по окончании третьего ленинградского артиллерийского училища в городе Кострома Звание лейтенанта я был направлен в город Чебаркуль, где формировалась 36-я тяжелая пушечная бригада. Получил назначение на должность командира батареи 453-го пушечного артиллерийского полка. В декабре 1942 года бригада была переброшена на Северо-Западный фронт, под Старую Руссу. Там шли тяжелые бои по прорыву обороны 16-й немецкой армии. Наше наступление успеха не имело, и после Нового года войска перешли к обороне. Весной 1943 -го года бригада была послана на Воронежский фронт, под Курск. Там фашисты готовили реванш за поражение под Сталинградом. На фронте появились новые немецкие тяжелые танки «Тигр» и самоходные орудия «Пантера» и «Фердинанд». Наши войска готовились измотать противника в оборонительных боях, чтобы затем перейти в наступление. Тяжелые 152-мм гаубицы 36-й бригады располагались на танкоопасном направлении на открытой местности для стрельбы прямой наводкой по фашистским танкам. Наблюдательный пункт батареи был в 300 метрах впереди от пушек. Наш обаянский противотанковый рубеж был самым опасным. Верховное командование Красной Армии ожидало наступления фашистских войск в районе Курской дуги и своевременно нанесло упреждающий удар всей мощью артиллерии и авиации. После этого удара фашисты не смогли быстро опомниться и начали наступление с опозданием на 3 часа. Однако на нашем обаянском направлении фашистскому танковому кулаку удалось прорвать оборону пехоты. 12 июля 43 года в районе села Ивня наша тяжелая артиллерия вступила в бой с тиграми и пантерами. В моей батарее командир орудия гвардии старший сержант Голубовский уничтожил два тигра и самоходное орудие «Фердинанд». Остальными пушками батареи были выведены из строя еще три тигра. Еще два тигра были уничтожены гранатами и бутылками с горючей жидкостью разведчиками наблюдательного пункта. Танковая атака фашистов была сорвана. За этот бой я был награжден Орденом Отечественной войны 2 степени. После разгрома фашистов на Курской дуге указом Президиума Верховного Совета СССР бригада стала гвардейской. В начале октября она была направлена на форсирование реки Днепр. Начались бои по захвату плацдарма на правом берегу Днепра с целью освобождения города Киева. Под беспрерывной бомбежкой соединение успешно форсировало реку Днепр южнее Киева у деревни Григорьевка. В этих боях наша батарея активно поддерживала огнем войска 3-й танковой армии генерала Рыбалка по расширению Букринского плацдарма на правом берегу Днепра. Нами было уничтожено 7 тяжелых танков и около 25 машин с пехотой противника. За умелое руководство огнем батареи при расширении плацдарма и освобождении Киева я был награжден орденом Александра Невского. Командиру орудия гвардии старшему сержанту Голубовскому было присвоено звание Героя Советского Союза. После освобождения 6 ноября 43 -го года Киева наша бригада в составе 4-го Украинского фронта вела упорные бои в Карпатах по освобождению городов Стрей и Дрогобыч. Фашисты заранее сильно укрепили все перевалы. При боях за Русский и Дукельские перевалы солдаты в тяжелых условиях с помощью лебедок от тракторов поднимали тяжелые 152-мм пушки гаубицы на высоту перевалов до 1000 метров. Одновременно своим огнем мы поддерживали наши наступающие войска. За упорство и инициативу, проявленной в боях за освобождение перевалов и городов Чехословакии, острова Муравска, Цесин и других, я был награжден орденом Красного Знамени. Командиру бригады полковнику Брозгалю было присвоено звание Героя Советского Союза. Капустин Дмитрий Александрович. Родился в 15 году в городе Выкса Нижегородской губернии. До войны окончил Московский институт стали, В 1941 году был направлен на учебу в Третье Ленинградское военное училище, которое окончил в декабре 1942 года. Участвовал в боевых действиях с декабря 42 по 5 мая 1945 года на Северо-Западном, Воронежском, Первом и Четвертом Украинских фронтах в качестве командира взвода и командира батареи. Награжден орденами Александра Невского, Красного Знамени и Отечественной войны второй степени и медалями. Уволен с военной службы в 1946 году в звании старшего лейтенанта.